Глава 52. Она говорила долго. Это был первый и последний раз, когда она пыталась объяснить мне свои чувства, впустить меня в мир, в котором существовало. Если пересказать ее речь своими словами, как я понимаю их сегодня, то она звучала бы примерно так. Раньше я думала, что плохие вещи случаются и проходят как детская болезнь. «Помнишь, я рассказывала тебе, как взорвалась медная кастрюля, или вспомни, как на Новый год братья Салара стреляли по нас фейерверками? Я испугалась не выстрелов. Я испугалась цветных огней, которые резали глаза, особенно зеленый и фиолетовый. Они могли разрезать нас на куски. Лезвия опущенных ракет целились в моего брата Рино. Отсекая от него куски плоти и по капле, выпуская на свободу, всю ту мерзость, что я старалась держать в нем в заперти, потому что знала, если она вырвется, мне будет плохо. Всю жизнь, длину всю жизнь я только этим и занимаюсь. Я боялась Марчелла и защищалась от него при помощи Стефана. Я боялась Стефана и защищалась при помощи Микеле. Я боялась Микеле и защищалась при помощи Нино. Я боялась Нину и защищалась при помощи Энсо. Хотя что значит защищалась? Это всего лишь слово. Я могла бы подробно рассказать тебе о всех своих уловках, о всех убежищах, больших и поменьше, которые сооружала, чтобы спрятаться от опасности. И о том, почему они мне не помогли. Помнишь, как меня испугало небо на Иске? Вы восхищались его красотой, а на меня веяло тухлым яйцом, зеленоватым желтком и растрескавшейся отварки варки скорлупой. Я чувствовала во рту вкус этих ядовитых звездных яиц, светивших резиновым, как белок, светом и липнувших к зубам вместе с желеобразной чернотой неба. Я с отвращением пережевывала их, ощущая, как хрустит на зубах скорлупа. Понимаешь, понимаешь, что я хочу сказать? На Иске я была счастлива. Меня переполняла любовь, но и это не спасало. Я всегда находила щель, через которую можно заглянуть на ту сторону, туда, где притаился страх. На заводе у Бруно я рубила кости животных, и стоило до них дотронуться, как пальцем лип вонючий костный мозг. Мне было так страшно, что я думала, что это от болезни. Но разве я болела? Разве у меня проблемы были с сердцем? Нет, конечно. Моя единственная проблема... Неугомонная голова. Я не могу остановиться. Мне постоянно надо что-то делать и переделывать. Одно прятать, другое разоблачать. Сначала строить, а потом одним ударом рушить. Возьми, к примеру, Альфонса. Я с детства видела, что его ниточка еще тоньше, чем у других, и вот-вот порвется. А Микель? Он думал, что он самый умный, а на самом деле... И она щупала его нить, слегка потянула. И готово. Я разорвала его нить и сплелась нитью Альфонса. Смешала одну мужскую плоть с другой мужской плотью. Днем опускала занавес, а ночью поднимала. Моя голова и не на такое способна, но мне это мало помогает. Ужас все равно остается. Он никуда не девается. Он притаился в щели между одной нормальной вещью и другой. Он всегда меня подстерегает. Я и раньше догадывалась, а сегодня окончательно убедилась. Перед ним ничто не устоит. Даже этот ребенок в животе. Ты думаешь, он сильнее всего этого. Но ты ошибаешься. Помнишь Лену, когда я вышла за Стефана? Я мечтала переделать всю жизнь квартала, покончить совсем плохим, оставить только хорошее. Сколько это продлилось? Добрые чувства слишком хрупки, и моей любви надолго не хватает. Ни любви к мужчине, ни любви к детям. Она рвется, и ничего с этим не поделаешь. Попробуй заглянуть в эту дыру, и ты увидишь тучу добрых намерений, перемешанных с тучей злых. Я чувствую вину перед Дженаро. Я чувствую ответственность перед этим созданием у меня в животе, и эти чувства царапают и режут меня изнутри. Любить и желать кому-то добра для меня означает желать ему и зла. То и другое слито воедино, и я не могу сосредоточиться на одном добре. Учительница Оливьера была права. Я злая. Я даже дружить не умею. Ты такая добрая, лину, если меня терпишь. Я только сегодня поняла, что всегда отыщется такой растворитель, который действует медленно и приятно, пока не уничтожит все вокруг и без всякого землетрясения. Поэтому прошу тебя, когда я тебя обижаю, говорю тебе гадости, просто закрой уши и не слушай. Я не хочу этого делать, но почему-то делаю. Прошу тебя, пожалуйста, не бросай меня сейчас. Без тебя я пропаду.